На входной двери особняка Риальто красовался приколотый шипом липовый лист. «Проделки ветра!» – подумал Риальто и смахнул его на землю. Но новый слуга, пью и раз поднял его и грубым раскатистым голосом прочел. «Ничто не грозит Мориону!» «Что ты там сказал про Мориона?» – спохватился Риальто. Он забрал у слуги листок и внимательно осмотрел убористые серебряные письмена. «Безосновательное утверждение!» – буркнул Мак. Он во второй раз выбросил листок и дал Пьюэросу последние наставления. «В полдень приготовишь еду к рахопутам. каши и чая вполне хватит. На закате подашим паштет из дроздов». Кроме того, я хочу, чтобы ты начистил изразцы в главном зале, но только не песком, от него тускнеет глазурь. После этого убери с южного газона обломки. Можешь воспользоваться эолом, но смотри, будь осторожен. Дуй только в желтую трубку, черная вызывает бурю, а у нас тут и без нее достаточно разрушений». Затем начни разбирать птичник. Все, что еще можно будет использовать, прибери. Если найдешь тропы, поступи с ними как подобает. Все ясно. Пьюэрос, худощавый и голенастый, с запавшими щеками и гладкими черными волосами, сурово кивнул. За исключением одного момента. Что мне делать, когда с этими заданиями будет покончено? Реальта, натягивая златотканные перчатки, покосился на слугу. Глупость, усердие, грубый сарказм, по лицу Пьюэйроса определить было невозможно. Когда закончишь с этими делами, ты будешь свободен, проговорил волшебник ровным голосом. Не прикасайся к магическим устройствам и ни в коем случае не заглядывай в манускрипты, папки и фолианты. Со временем, быть может, я научу тебя паре тройки приемов, а пока будь осторожен. Слушаюсь. Риальто поправил свою шестиярусную шляпу из черного атласа и накинул на плечи плащ тем залихватским жестом, который снискал ему прозвание «Великолепный». «Я отправляюсь к Эльдофонсу. Как только я выйду из внешних ворот, наложи пограничное проклятие и ни при каких обстоятельствах не снимай его, пока я не подам тебе знак». Я буду на закате, возможно, чуть пораньше, если все пройдет удачно. Пью и раз что-то буркнул себе под нос. Реальто не стал утруждаться истолкованием этого ответа и зашагал к северным воротам, старательно отводя взгляд от обломков своего некогда чудесного птичника. Едва успел он выйти за ворота, как Пью и раз навел проклятие, так что Реальто был вынужден поспешно отскочить вперед. Мак поправил шляпу. Бестолковость Пьюироса была лишь очередным звеном в череде неудач, в которых следовало винить Архивельта Зезамидаса. Его птичник разрушен, дорожный столб разбит, а старый Смрад мертв. Совершенно необходимо получить компенсацию из какого-нибудь источника. Ильдефонс жил в замке над рекой Ском, в замысловатом строении необъятных размеров, с тысячей башенок, балкончиков, тенистых беседок и укромных уголков. На протяжении последних веков 21-й эры, когда Ильдефонс исполнял обязанности наставника, Жизнь в замке била ключом. Сейчас же жилым осталось лишь одно крыло громады, а во всех остальных безраздельно властвовали совы, древние призраки и пыль. Хозяин встретил Реальта у бронзовых ворот. Мой дорогой коллега и, как всегда, образец элегантности. Ильдефонс отступил на шаг, чтобы лучше рассмотреть Реальта в его голубом плаще, брюках из розового бархата и начищенных до блеска сапогах. Сам наставник по каким-то неизвестным причинам избрал обличие веселого мудреца с лысеющей макушкой, изборожденным морщинами лицом, светло-голубыми глазами и желтой клочковатой бородой. Видимо, то был его природный облик, отречься от которого не позволяло тщеславие. Но входи же!» – воскликнул Ильдефонс. «Ты со своим пристрастием к театральным эффектам, как обычно, прибыл последним». Маги проследовали в большой зал. Там уже сидели четырнадцать колдунов. Зилефант, Пергустин, Герарк-предвестник, мгла на водой... Ауапаловый, Эшмель, Кильгас, Визант Некроп, Гильгет, вермулян Находец, Барбаникас, Чернокнижник Шрю, Мун и Гортианц. Наконец-то прибыл последний из нашего кружка, объявил наставник. Реальта великолепный, в чьем поместье и разразилась кульминация драмы. Реальто снял шляпу, приветствуя собравшихся. Кое-кто ответил на его приветствие. Другие – Гильгет, Визант Мун и Кильгас – ограничились холодным взглядом через плечо. Ильдофанс взял Реальто под руку и подвел к столу, на котором были расставлены закуски. Реальто принял из рук хозяина кубок с вином, которое не приминул проверить при помощи своего амулета. «Это совершенно безобидное вино!» – притворно возмутился Ильдефонс. «Тебя хоть раз отравляли за моим столом?» «Нет, но обстоятельства никогда не складывались так, как сегодня!» Ильдефонс изумленно взмахнул руками. «Обстоятельства складываются самым что ни на есть благоприятным образом. Мы разделались с нашим врагом...» И теперь его камни Иона в наших руках. «Верно», — согласился Реальто. «Но не забывай об уроне, который я понес. Я требую соответствующей компенсации, которой мои недруги лишили бы меня с превеликим удовольствием». «Да ну!» — нахмурился Ильдефонс. «Давай лучше побеседуем на более приятные темы». «Как продвигается восстановление твоего дорожного столба? Крохопуты не отлынивают?» «Работа идет своим чередом», — отвечал Реальто. «Да уж, крохопутов никто не назвал бы непритязательными. Только на эту неделю их старшина затребовал две унции меда, четверть пинты мизерикорда и полторы капли солодового спирта». И это не считая печенья, растительного масла и ежедневной порции моего лучшего паштета из дроздов. Ильдофонс неодобрительно покачал головой. Да уж, аппетиты у них растут не по дням, а по часам. А кто должен за все это платить? Мы с тобой. Такова жизнь. Он отвернулся, чтобы наполнить опустевший кубок дородного гортианца. «Я провёл небольшое расследование», — сообщил тот размеренным тоном, «и обнаружил, что Зезамидас скрывался среди нас много лет. Похоже, он был отступником, которому нет места ни на земле, ни на джанке». «Не исключено, что он продолжает таковым оставаться», — заметил Ильдефонс. «Кто видел его труп?» «Никто». Мгла утверждает, что электричество для Архивельта все равно, что вода для рыбы. Именно так подтвердил мгла надлой водой худощавый человечек с горящими глазами. «В таком случае ущерб, нанесенный моему имуществу, теряет вообще какой бы то ни было смысл», – воскликнул Реальта. «Прежде чем мы приступим к решению прочих вопросов, я требую обсуждения компенсации». Гортианц нахмурился. «Я не понимаю, чего ты хочешь». Всё проще некуда», — ответил ему Реальто. «Я понес серьезный урон, и необходимо восстановить справедливость. Я намерен потребовать себе Камни Иона». «Ты тут не одинок!» – усмехнулся Гуртианс. Мгла над устлой водой, саркастически фыркнул. «Можешь требовать, сколько хочешь!» Вперед выступил Мун. «Только что нами был повержен Архивельд! Неужели обязательно сразу начинать ссориться?» «Так ты уверен в том, что он мертв?» Эшмиль продемонстрировал собравшимся липовый лист. «Вот что я нашел на моем голубом израстцовом Куртиване. Здесь написано «Ничто не грозит Мориону». И я тоже нашел подобный документ», – объявил Мгла. «И я?» – воскликнул Гортианс. «Быстро бегут столетия», – задумчиво протянул Ильдофонс. «Славное было времечко, когда мы задали жару этим Архивельтам». «Бедняга Морион! Я нередко гадал, что с ним сталось!» Эшмель, хмурясь, посмотрел на свой лист. «Ничто не грозит Мориону, как нас уверяют. Мне подобное уведомление не представляется в какой-либо степени актуальным». «Все совершенно прозрачно!» – буркнул Гильгет. Морион отправился разгадать загадку источника камней Иона. Это ему удалось, и теперь ему ничего не грозит. Таково одно из возможных толкований, высокопарно отозвался Ильдефонс. Что-то здесь нечисто. Что толку сейчас забивать этим голову, заявил Риальто. а вот на камне Иона я заявляю официальную претензию в качестве компенсации за ущерб, понесенный ради общего дела. «Требование, на первый взгляд, резонное», — заметил Гильгет. «Однако на самом деле каждый должен получить награду сообразно своим заслугам». «Я не высказывал эту мысль лишь потому, что это мой электрический импульс положил конец Архивельту». Эшмиэль усмехнулся. «Вот еще один казуистический довод, который необходимо решительно отвергнуть». В особенности в свете того, что так удачно подвернувшаяся электрическая энергия и позволила Зезамидосу скользнуть, Спор затянулся на целый час. В конце концов формула, предложенная Ильдефансом, была вынесена на голосование и одобрена пятнадцатью голосами против одного. Имущество, ранее принадлежавшее архивельтозе Зезамидасу, надлежало выставить на всеобщее обозрение. Затем каждый волшебник должен расположить предметы по порядку от наименее нужного к наиболее желанному, а Ильдефанс сопоставить списки. Если на какой-то предмет претендовало двое или более магов, спор надлежало решить при помощи жребия. Реальто в качестве компенсации ущерба получал право выбрать любую вещь по своему усмотрению после того, как будет определен хозяин пятой вещи по списку. Гильгеду было даровано точно такое же право, но после десятой вещи. Реальто предпринял последнюю попытку в вразумления. Что толку выбирать, когда будет отдана пятая вещь? У Архивельта не было ничего, кроме камней Иона, нескольких ничем не примечательных вещичек и вороха трав и корешков. К нему никто не прислушался. Ильдофанс раздал листы бумаги, и каждый волшебник перечислил предметы, на которые претендовал. После этого Ильдофанс внимательно изучил каждый список по очереди. Как выясняется. Объявил он, все присутствующие больше всего хотят получить камни Иона. Взгляды магов устремились на камни, которые мерцали и переливались молочно-белым огнем. В таком случае, провозгласил Ильдефонс, победителя определит случай. Он достал глиняный горшок и 16 дисков из слоновой кости. «Сейчас каждый из вас поставит свою подпись на одну из этих бляшек и положит ее в горшок. Вот так». Он пометил один из дисков и бросил его в горшок. «Когда все проделают это, я позову служанку, и она вытащит из горшка одну из бляшек». «Минуточку!» – воскликнул Визант. «Я чую беду. Она где-то рядом». Ильдофонс вперил в чувствительного некропа холодный вопросительный взгляд. А какой беде ты говоришь? Я чувствую какое-то противоречие, несоответствие. Среди нас витает что-то странное. В этом зале находится кто-то, кого здесь быть не должно. Кто-то незримый таится среди нас!» — воскликнул Мунн. Ильдофонс, стереги камни!» Ильдофонс осмотрелся по сторонам сумрачного старого зала. Потом сделал условный знак и указал в дальний угол. «Призрак, ты поблизости?» «Я здесь», – раздался негромкий печальный шепот. «Отвечай, кто незримый скрывается среди нас?» «Замшелые отголоски прошлого!» Я вижу их лица. Это даже не призраки, а призраки мертвых призраков. Они мерцают и поблескивают, они смотрят и исчезают. А живых существ нет? Нет, никакой горячей крови, никакой пульсирующей плоти, никаких грохочущих сердец. Стереги и наблюдай. Ильдофан собернулся к Византу Некропу. что на этот раз я чувствую странный запах. Визант заговорил негромко, чтобы подчеркнуть исключительную тактичность своих формулировок. Из всех присутствующих здесь лишь я один обладаю достаточной чувствительностью ко всем нюансам камней Иона. Их следует передать в мое распоряжение. Давайте продолжим розыгрыш камней. подал голос Гортианц. «Доводы Византа абсурдны». «Я вас предупредил», — воскликнул Визант. Метнув злобный взгляд на Гортианца, он перебрался к дальнему концу стола. Ильдофанс подозвал одну из своих служанок. «Не пугайся. Ты должна просунуть руку в горшок, тщательно перемешать бляшки и вытащить одну из них». после чего положишь ее на стол. Поняла? Да, господин волшебник. Делай, что я сказал.